Послание королям читали в торжественной обстановке. Во дворец съехали все министры и все иностранные послы. С поистине королевским достоинством восседал мать на троне и внимательно и благосклонно слушал послание, которое министры сочиняли целых три месяца. С непривычки очень трудно было вынести эту скучную и утомительную процедуру, особенно после вчерашнего веселого дня. Послание состояло из трех частей. Первая историческая. Упоминалось о том, как часто великие предки Матюша выручали из беды соседние государства, предоставляя им займы на выгодных условиях. Во второй географической части подробно перечислялось, сколько у Матюша земель, городов, лесов, какие у него запасы угля, соли, нефти, сколько человек живет в его государстве, сколько пшеницы, картофеля, сахарной свеклы ежегодно выращивается на полях и так далее. Третья часть была посвящена экономике. В ней говорилось, как богатая и обильна земля Матюша. Сокровищница полна, подати поступают в казну исправно, словом, денег куры не клюют. Министры, конечно, заворолись, Но они написали так нарочно. Пусть короли не сомневаются, что Матюш вернет долг. А деньги Матюшу, следовало из четвертой части, нужны, чтобы сделать страну еще прекрасней. Построить новые города, железные дороги, фабрики. Если бы не бесконечные цифры... Миллионы и десятки миллионов слушать было бы, пожалуй, интересно. Но оглушенный потоком цифр матюш начал зевать. Чужеземные послы с нетерпением поглядывали на часы. Но вот чтение подошло к концу. Мы передадим послание нашим правительствам. Короли наши хотят жить в мире с матюшем, и мы надеемся, они не откажутся дать ему денег в долг, пообещали послы. Матюшу подали ручку с золотым пером, усыпанную драгоценными камнями, и он сделал такую приписку. — Ваше королевское величество, я вас победил и не взял контрибуции, а теперь прошу дать мне взаймы денег. Не будьте жадными, дайте. Король Матюш первый реформатор.